Холодно. Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата. Кот, свернувшись в клубок, смотрел на пиркса с высоты железного плеча. Пломбы готовы! скрипел Терминус. Руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой операции. Соединенными в лопатку ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями.